Глава 78. Обед прошел в напряженном молчании. Было очевидно, что Биллоуз старается примирить внутри себя очевидное противоречие. Натан — герой, однако господин, по-видимому, желает его смерти. Господин желает Натану смерти, однако тот все еще жив. Герой и протеже господина, и дочь его врага вдруг оказались друзьями. Однако в его молчании было и что-то еще. Покончив с картошкой в мясном соусе, Белус встал из-за стола и отнес свою тарелку к повару. «Натан», — произнес он, возвратившись, «сегодня господин попросил меня сопровождать его в Маларкои. Поскольку вы оказались неспособны отыскать Адама, он решил сделать это сам». Натан тоже доел и поднялся с места. «Я стою здесь один?» Беллоус кивнул. Матан отдал свою тарелку повару, подошедшему, чтобы протереть их стол мокрой тряпкой. «Ведите себя хорошо, пока нас не будет. Если вам что-нибудь потребуется, достаточно попросить у повара или коменданта. Для вашей защиты здесь останется усиленный наряд жаберников, а также господин собирался удвоить свои обычные защитные заклинания. Кто знает, что могут предпринять жаждущие мести сторонники госпожи. Едва он удалился, Натан опрометью кинулся в свою комнату, топоча так, что дребезжали портреты на стенах. Сверток, который передала ему Дашини, был спрятан между матрасом и кроватной рамой. Натан сразу же бросился к нему. Он был завернут не в бумагу, а в шелковую рубашку с чернильными пятнами на рукавах несколько пуговиц не хватало натан развязал тесьму и положил ее в карман после чего разложил содержимое пакета на кровати а рубашку спрятал в платяной шкаф он не сразу понял что это такое что то бледное и гибкое студенистое словно медуза сброшенная с морской стены неосторожной чайкой натан опасливо поднял это двумя пальцами держа перед собой в воздухе оно качнулось И внезапно он увидел: это было лицо. Безволосое, безглазые, но, несомненно, лицо. Натан с отвращением бросил его обратно на кровать, отступил и посмотрел издали. Не может же быть, чтобы дашини кого-то оскальпировала. Сняла кожу с чьего-то лица? Нет, это была не кожа. Он видел, как что-то подобное появлялось из живой грязи. Бескостные палтусы которые могли напоминать, скажем, собаку, но не были способны долго удерживать форму, немедленно соскальзывая обратно в глубину. Однако это было что-то другое, скорее что-то вроде студня, окружавшего мясо в пирогах, которое готовил повар. Натан потыкал его пальцем, и оно заколебалось. Нет, пожалуй, это больше напоминало лимонное желе. Он снова поднял лицо с кровати на этот раз растопырив позади него пальцы, чтобы увидеть его целиком, поднес к лампе, чтобы свет падал как нужно, и вдруг понял, кому оно принадлежит. Комендант. Это было лицо коменданта, того старика, что завенчивал шурупы и чинил отстававшие панели, того старика, который принес Натану зеркало, когда он впервые появился в особняке. В дверь постучали. Поспешно сунув это лицо под подушку, Натан расправил одежду, приоткрыл дверь и выглянул наружу. Он ожидал увидеть в коридоре Белоуза, но там стоял повар с длинными сальными волосами вокруг плеши на макушке и голыми свисающими по бокам руками. «Ну же, впусти меня!» — нетерпеливо произнес повар, вопреки тому факту, что до этого был немым. Старик энергично протиснулся мимо Натана и принялся рыться в его вещах, переворачивая все вверх дном. «Это я, Дашини! Где оно?» «Ты выглядишь прямо как повар», — сказал Натан. Повар поджал губы. «Выгляжу? Я и есть он. Это маски и марионетки, а не какая-нибудь игра в переодевание. Где вторая маска?» Натан вытащил ее из-под подушки и протянул повару. Тот поднес ее к свету, цокая языком и снимая с нее прилипшие ниточки и пушинки. Если оставить на них грязь, может быть очень неприятно. Я специально завернула ее в шелк. Ты что, не заметил? Натан покачал головой. Потом до него дошло. — Как тебе удалось выбраться из карантина? Повар нахмурился. — Карантин никуда не делся. Я по-прежнему в своей комнате. Давай надевай маску. Это проще показать, чем объяснить. Только возвращайся сюда поскорее. Нам нельзя терять ни минуты». Повар схватил Натана за плечо и напялил маску на его лицо. В то же мгновение Натан оказался в маленькой тесной комнатке. Он сидел, сгорбившись напротив окна. Перед ним стоял стол. На тарелке лежало разрезанное на четвертинке яблоко. Он счищал ножом кожуру с одной четвертинки. Вокруг были швабры, пилы, ящики с гвоздями и жестянки с маслом, гайки, шестеренки и тысяча других вещей, названий которых Натан даже не знал. Потрясенный он выпрямился, ощутив боль в спине от резкого движения и увидел в окне отражение коменданта. Натан встал, уронив стул, и тот с грохотом упал в груду вещей, наваленных сзади. Стоило ему подняться на ноги, как у него тут же заныли колени и свело ступни он сощурился и попытался сморгнуть но безрезультатно все вокруг было размытым словно бы в тумане в ушах стоял несмолкаемый тонкий виск, с которым не могли справиться никакие пальцы засунутые в ушные проходы а ноги были налиты такой тяжестью что когда он попытался двинуться с места то почти не заметил результата своих усилий кроме всего прочего у него кружилась голова кружилась так что даже подташнивало. он потряс головой потянул себя за щеки потер спину ничто не помогало потом он вспомнил то что сказала дышини возвращайся сюда поскорее нам нельзя терять ни минуты матан поспешил к двери стараясь проворнее передвигать ногами, но они еле шевелились ему стоило больших усилий просто держаться прямо и не загреметь в кучу наваленных, где не попадя вещей. В легких хрипело, словно они были набиты песком. Воздух царапал их с каждым вздохом. Суставы тоже поскрипывали, сопротивляясь его усилиям. Мышцы висели и покачивались тяжелыми мешками, вялые до отвращения. Он положил руку на дверную ручку, и даже повернуть ее оказалось делом трудным и болезненным. И когда дверь, в конце концов, щелкнула и отворилась, Натан почувствовал такое облегчение, что даже сам не поверил. Он приложил ладонь ко лбу, убирая прядь сальных волос, прилипших к выступившему на коже поту, и обнаружил, что движения его плеча гораздо более ограничены, чем он ожидал. Как комендант вообще справлялся? Дашини была права. Это было совсем не похоже на переодевание.